Одной из составляющих работы нашего героя были регулярные посещения хитрого рынка или в просторечии хитровки. В начале девятнадцатого века эта территория принадлежала генерал-майору хитрово. При нем была расчищена, замыщена и оборудована лавками большая площадь. Московские ведомости сообщали, площадь хитрого рынка уже не вмещает всех прибывающих вазов, они помещаются в по ведущим к ним переулкам и даже на солянке. Какой, какой живности нет там, куда ни оглянись, всюду в вазы с поросятами, телятами, баранами, гусями, утками, курами, индейками, с гусиными потрохами, с говядиной и солониной, с коровьим маслом, дичью. Это в наши дни заставленные фурами улицы возле рынка обычное явление. В 1850-е же годы подобное поражало. Но впоследствии хитроу рынок поменял свой профиль. Владельцы оборудовали здесь навес для тех, кто прибывал в Москву в поисках работы. Планы были благородные сделать цивилизованную биржу труда. Но реальность оказалась иной. Наивные провинциалы становились жертвами преступных группировок, которые под видом прожектирования Лишали их последних средств к существованию, а также обуви, одежды и всего нехитрого имущества. Э жертвам некуда было деваться. Они оставались здесь, же, на хитровке, промышляли подаянием, как правило, спевались. В результате в центре Москвы появился целый комплекс дешёвых харчевен-трактиров, ночлежек, имевших сложную систему подземных ходов, чтобы была возможность За несколько минут покинут территорию Хитрова рынка. С одной стороны, предприятие абсолютно легальное, владелец которого платит исправно налоги, а с другой прославленный на всю империю притон. Наш герой был своим человеком на этом причудливом рынке, и, разумеется, Владимир Алексеевич не забывал упоминать об этом в своих книгах и статьях. Не всякий поверит, что в центре столицы Рядом с блестящей роскошью миллионных домов есть такие трущобы, от одного воздуха и обстановки которых люди, посещавшие их, падали в обморок. Одну из подобных трущоб Москвы я часто посещал в продолжении последних 6 лет. Конец цитаты. Для чего именно посещал? Формально для того, чтобы добывать сведения для газет. Схема была простая. Гелеровский приходил в притон Оплачил скромное угощение для его обитателей, разбавленную водку. Неразбавленная стоила дороже раза в 2. Яйца, селёдку, хлеб, тушёную печёнку. Кстати, сам он в подобных местах употреблял только водку и яйца, опасался напороться на некачественную продукцию. Среди обитателей притонов встречались представители разных слоёв русского криминала, от мелких мошенников до беглых каторжников. Им явно льстило, что благородный человек, приличный, не вонючий в пиджаке, интересуется их жизнью, слушает внимательно истории об их похождениях, но не доносит полицейским. Более того, время от времени приносит свежие газеты, в которых эти похождения описываются, и опять угощает напитками. Но, похоже, главной мотивацией нашего героя было иное. Гилеровский посещал хитровку По той же причине, по которой подался в бурлаки, жить без подобного экстрима он не мог. Зато какое расслабление наступало, когда после очередного посещения так называемого рынка вновь удавалось оказаться посреди цивилизации, при том живым здоровым. Я вышел на площадь. Красными точками сквозь туман мерцали фонари двух-трёх запоздавших торгов к с лесными припасами. В нескольких шагах от двери Валялся в грязи человек, тот самый, которого убрали по мановению хозяйской руки с полу трактира. Тихо было на площади, только сквозь кое-где разбитые окна к каторги глухо слышался гуман, покрывавшийся то октавой Лаврова, оравшего многую лету, то визгом пьяных теток. «Пьем и водку, пьем и ром, завтра по миру пойдем». К счастью, мордобитие удавалось избежать всегда. Другое дело болезни. Владимир Алексеевич писал: "На одном из расследований на Хитровке, в доме Ярошенко, в квартире, где жили подшибалы, работавшие у Бестужева, я заразился рожей. Мой друг ещё по холостой жизни, доктор Андрей Иванович Владимиров, лечил меня и даже часто ночевал. Температура доходила до 41 градуса, но я не лежал. Лицу и голову доктор залил мне коллодиумом". Обклеил сахарной бумагой и ватой. Было нечто страшное, если посмотреться в зеркало. В это время зашел ко мне Антон Павлович Чехов, но Владимиров потребовал, чтобы он немедленно ушел, боясь, что он заразится. Когда я стал поправляться, заболел у меня ребенок с карлатиной. Лечили его Чехов и Владимиров. Только поправился он, заболел осыпным тифом няня. Эти болезни были принесены мной из трущоб, и моими хитрованцами. А вот до чего ваше репортёрство довело, говорила мне няня. Кстати, пока Чехов не вошёл в зенит своей литературной славы, Гиляровский обращался к нему за советами, как к медику. Но даже в трудных обстоятельствах Владимир Алексеевич не мог обойтись без шутки. Посылал, к примеру, Чехову записку, а в ней вместо обычных "умираю, спасай" и тому подобное каламбур. Здоровее, чем рыцарь в латах, не боялся я простуд. Тридцать девять и три. Что мне делать тут? Не был ты врачом богатых, значит, мне и помогай. Тридцать девять и три. Твой всегда геляй. Хитровские агенты заявлялись к Хилеровскому запросто домой. Они производили кошмарное впечатление на его супругу Марии Ивановну, но главу семейства это только забавляло. Мои хитрованцы никогда не лгали мне, Первое время они только пугали мою молодую жену. Стучит в дверь эдакий, сожженный, оборванный дядя, от которого на версту несет водкой и ночлежкой, и спрашивает меня. С непривычки, конечно, ее сперва жуть брала, а потом привыкла, и никогда ни один из этих корреспондентов меня не подвел. А сведения действительно бывали самые разнообразные, как и причины, по которым Гилеровскому их излагали. Однажды, например, компания-приятель из Хитровки похитила не что-нибудь, а сейф весом в три сотни килограммов, и не где-нибудь, а в самом центре города, в Столешниковом переулке, и не ночью, а среди бела дня. Как им удалось это проделать, непонятно. Факт остается фактом. Сейф был украден, переправлен поездом в Егорьевск, оттуда на Ильинский погост, в Бондюганский район под названием Гуслицы. Там все их вскрыли. Обнаружили 15.000. Разделили, глагорю, некому Балдохе досталась большая часть, всем остальным поменьше, и довольные собой поехали в Москву. Но по дороге рядовые исполнители задумались: а почему они должны довольствоваться такой малостью? Недолго думая, опоили глагоря: "Вот у него деньги", и скинули Балдоху с поезда, будучи уверенной, что тот больше не жилец. Тот же пришел в себя, нашел своих подельников, но те, ясное дело, ни в чем не признались. Дескать, все пьяные были, и ты тоже. Сам, небось, с поезда свалился, а деньги потерял. По лицам бандюганов было видно, врут. Но доказательств нет. А если б были, что же с того? В полицию ведь жаловаться не пойдешь. И приперся господин Балдоха Гелеровскому. Я к вам. Пропишите их подлецов в газетах. А ему что, взял да и прописал, Не назвав, разумеется, имён, зато указав точные координаты выброшенного сейфа. Гелеровского ясное дело вызывают в полицию, расспрашивают, что к чему, откуда сведения, тот источника не выдаёт, только посмеивается. Мои агенты лучше ваших. А по суду привлечь нельзя, тем более что сейф действительно был найден в месте, указанном в статье. Результаты заметки Гелеровского о жизни хитраванцев Выглядели приблизительно так. На днях на Хитровом рынке в начлежном доме инженер капитана Рамейка агентами сыскной полиции арестовано пять разозве известных воров, много раз судившихся, сидевших в тюрьмах и бежавших с места ссылки. В числе их, между прочим, арестован один беглый из Сибири, сначала назвавшийся московским мещанином, но потом улечённый сыскной полицией. Все пятеро арестованных в момент ареста в ночлежной квартире были в одном нижнем белье, так что их, чтобы отправить в участок, пришлось ранее одеть в арестанские халаты. Между тем, все пятеро в день ареста явились в ночлежный дом более или менее прилично одетыми, но все платья, а равно как и деньги, пропили и проиграли в карты съёмщику квартиры. Не мешало бы за съёмщиками квартир иметь более внимательное наблюдение. Съёмщики эти, из которых редки не привлекались к суду за укрывательство и покупку краденого, плату за нашед, в размере 5 копеек, считают далеко не главным доходом, как это следовало быть. Гораздо более пользу получают они от торговли водкой распивочно, тайной от покупки за неимоверно дешёвую цену заведомо краденого. и приема в заклад вещей по 5 и 10 процентов за несколько дней. В заклад принимаются даже паспорты ночлежников, и этот вклад у съемщиков считается верным, так как заложивший паспорт обязательно должен его выкупить в случае поступления на место и тому подобное. Если же заложивший паспорт, как и бывали примеры, заявит об этом полиции и потребует через нее возвращения паспорта, то никогда ничего не получит, так как съемщик этот паспорт или продаст кому-нибудь из воров, или прямо уничтожит. Кроме того, многие съемщики держат у себя публичных женщин, которые заманивают посетителей, в нарочно имеющейся при ночлежной квартире отдельные номерки и заставляют покупать у съемщика водку и платить за номер, если можно так назвать конуру без всякой мебели, усланную рогожами. Некоторые же из съемщиков непосредственно участвуют в кражах и дают средства и указания ворам на совершение краж, за что воры непременно приносят для продажи краденое съемщику. Впрочем, сведения, добываемые на хитровке, не ограничивались городом Москвой. Туда стекалась информация со всей губернии, ежели не со всей России. В ночь на вчерашнее число, 2 июля, Из тюремного замка в городе Звенигород Московской губернии бежали два рестанта: крестьяне Иван Сыганков и Василий Антипов, известные между московскими ворами под прозванием Васька Смирный. Оба бежавшие молодые люди, обитатели по зимам московского Хитрова рынка, тот и другой не раз были арестованы за разные преступления московской полицией. Самым интересным фактом этого побега является то, что вместе с арестованными бежал и караульный Ефрейтор, разводящий на часы часовых Зуев. У Зуева хранились ключи от всех камер, и этими ключами он отпер камеры, где содержались оба арестанта, двери тюремного замка и, выпустив арестантов, бежал сам. Бежавших арестантов, чтобы побег их не был известен в Москве и полиция не успела принять меры к их задержанию, оборвали проводку телеграфного провода, соединяющего Звенигород с Москвою. Ничего, казалось бы, особенного. В те времена подобными историями интересовались многие газеты, и публикации такого рода вовсе не были чем-то выдающимся. Однако репортажи нашего героя отличались от иных заметок в жанре криминальной хроники. Дело в том, что репортеры пользовались лишь одним источником – полицией. И только один Гелеровский собирал свои сведения с обеих сторон этой рампы. Большинство заметок Гелеровского в листке вы без подписи, не потому что наш герой стеснялся славы, просто там было не принято подписывать коротенькие, пусть даже и увлекательные сообщения. Вот, к примеру, такая история. В прошлую субботу во время маскарада в большом театре публика обращала особое внимание На одного молодого человека, сильно выпившего, который приставал буквально ко всем, не различая знакомых от незнакомых, у многих он сдирал маски, срывал накладные бороды, усы, привязанные косы и прочее. Затем, увлекшись безнаказанностью своих шалостей, он вздумал подшутить над самим собой и для удовольствия присутствующих прыгнул в резервуар фонтана. В один миг он погрузился выше головы и стал захлёбываться. Тогда один из его приятелей вытащил его и поставил на ноги. По залу раздался хохот, и мокрый безобразник, видя, что к толпе приближается полиция, удрал. Товарищ же его, тащивший из резервуара своего друга, тоже мокрый, попался на глаза дежурному полицейскому офицеру, и тот пригласил его в отдельное помещение для составления акта. Публика вступила из-за мокрого кавалера и объяснила, в чем дело. Но полицейский офицер не поверил этому, и, заглянув в резервуар, где плавала на поверхности шляпа, стал уверять публику, что человек уже утонул, что нужно спасать, стали спускать воду, и через сравнительно долгое время добрались до дна резервуара. Что же оказалось? Шляпа, одна перчатка и носовой платок. У топленника... Вопреки ожиданию полицейского не оказалось. Пашаш этот доставил много удовольствия публике, но мало радости приятелю, который весь мокрый поехал в Восьяси. Прыгнувший в резервуар, оказался сыном генерал-майора Н, которого полиция давно знает за скандалиста и не составляет протоколов только во внимание к общественному положению его отца. Конец цитаты. Мог ли Владимир Алексеевич, театральный деятель, любитель всевозможных удовольствий, оказаться на том маскараде и составить этот текст? Конечно. Да, стиль повествования несколько отличается от изложения Москвы и москвичей, однако не будем забывать, что Гиляровский в это время только пробовал своё перо, искал свой стиль, и запросто мог воспроизвести нечто подобное. К тому же в газете существовали редакторы, который вполне могли придать этому репортажу лёгкости, игривости и ироничности. Доказать же или опровергнуть авторство дяди Геляя невозможно. Владимир Алексеевич мог быть автором и этого материала. В день Христова воскресения, во время утренне в церкви Космы и Домиана на Маросейке оборвалось маленькое паникадило с четырьмя свечами, висевшими против иконостаса. При падении своём оно задело по плечу купца Шиканова, стоявшего как раз на этом месте. Ушиб был незначительный, но зато случай этот наделал большой переполох в храме между богомольцами. Старостой церковным, при этом храме состоит известный богач Корзинкин, который, как водится, мало заботится о безопасности прихожан церкви, подвергающимся таким несчастьям, как падение паниковадило. Конец цитаты. Это, пожалуй, даже ближе нашему герою. Многочисленные информаторы могли при случае поведать Гелеровскому и о самом событии, и о репутации Корзинкина. И, конечно, сразу думаешь о Гелеровском, когда читаешь о преступниках и преступлениях. Не обязательно о кровавых убийствах, но и о незначительных проступках. В ночь на 20 июля с канализационного поля Петровско-Разумовской академии Похищены 4 термометра для измерения температуры почвы стоимостью 24 рубля. Конец цитаты. Не исключено, что эту более забавную, чем страшную историю Владимир Алексеевич узнал в одном из пакостных трактиров на хитровке и притом от самого укравшего, но по обыкновению не сдал его полиции. Большинство же подписанных материалов в листке были как ни странно стихами. Почему-то Пастухов считал что в его детище должна присутствовать поэзия. Маститым стихотворцам не платил, старался экономить, обходиться внутренним ресурсом, чем наш герой, естественно, и пользовался. Двищал с газетных полос: Я часто бываю печален угрюм в компании шумной, весёлой. Я рад бы быть весел, но в сердце от дум лежит словно камень тяжёлый. И слушая песни и говор друзей, Я думаю той упорою, что весело мне, а за мною ведь тысячи страждущих стонут людей. И подпись В. Геляй. Как большинство начинающих поэтов, Геляровский склонен был преувеличивать в стихах значение собственных эмоций, доходил подчас до откровений шевого графоманства. За окном бушует юга, бьёт, сердито снег в стекло, а у жаркого камина И уютное тепло, тишина кругом немая о покое говорит, но в душе моей мятежной буря страшная кипит. Стихла в поле непогода, воцарилась тишина, но в душе всё та же буря, и не кончится она. Это стихотворение называлось "В непогоду". Было также подписано В. Егиляй и посвящалось некому или некой А. М. Однако нашему герою Всё же лучше удавались стихи Езвительные. Сыр у Целифонт Мещерского мне прислал один добряк, завернув журнал Мещерского, новоизданный добряк. И представь, я сыр у Мерского уж не ел, прощай мечты, побывав в листке Мещерского, сыр мой стал безостраты. Между тем, слава поэта серьёзного неодолимо манила его. Кстати, наш герой Помимо репортёр своей поэзией занимался также и придумыванием подписей к картинам. Журналист Кечеев прислал ему как-то письмо: "Дорогой Владимир Алексеевич, две сосёнки, две глупые сосёнки, но это картина Саврасова. Будьте добры, пришлите 8, 16, 24 или 36 строк". И Гиляровский присылал Разумеется, не все затеи Гелеровского всегда венчались головокружительным успехом. Однажды, например, он приобрёл за 25 рублей бракованную лошадь, буцефала. Выяснилось, что животное кусается и постоянно сбрасывает седока. Но Гелеровский уверял, что это дело поправимое, что такому знатному лошаднику, как он, исправить эту лошадь пара пустяков, что пройдёт совсем немного времени, и он будет на ней верхом кататься по Москве. Лошадь поместили на даче в сарайчике. Каждый день Владимир Алексеевич уединялся с ней на час-другой. Из сарая доносились звуки схватки. Затем Владимир Алексеевич выходил из сарая, пряча свои окровавленные руки. Если их кто замечал, он говорил, «Так здорово бил ее, сволочь, по зубам, что даже раскровянил себе руки». Признаться в том, что буцефал кусается по-прежнему, он считал ниже своего достоинства. В один прекрасный день Владимир Алексеевич привёл крестьянина жеводёра, и тот забрал лошадь. С тех пор о Буцефале в доме Гиляровского не заговаривали. И неудивительно, ведь поражений наш герой терпеть не мог. Однако жизнь есть жизнь, и но раз приходилось и терпеть фиаско. А весной 1883 года Гиляровский распрощался с прошлым окончательно. Это и впрямь было прощание. Друг Вася Андреев Бурлак предложил ему отправиться с друзьями-актёрами в турне вниз по матушке Волге. Владимир Алексеевич, конечно, согласился. Очень уж ему хотелось побывать в знакомых местах. Кроме того, по слухам, Гелеровский попал в чёрный список тех, кого следует выселить из Москвы на время коронации царя. Впрочем, не исключено, что это слух распространил лично Владимир Алексеевич, и для пиара И для оправдания длительной отлучки из редакции. Так или иначе наш герой отправился в длительное и увлекательное путешествие. Вот Тверьцы, где я нанялся в бурлаки. Вот здесь я расстался с Костыгой. Вот тюремное здание Белильного завода. Меня провожали актёры, приветствовали платками и шляпами с берега, а я при важно с капитанского мостика отмахивался им новенькой панамой. а в голову лезло. Белый пудель шаговит, шаговит. Похоже, что Владимир Алексеевич представлял себя участником экскурсии по местам юности великого репортера Геллеровского. В том, что он действительно станет великим, наш герой ни чуточки не сомневался. Кульминация произошла в Казани, когда Геллеровского и Бурлака, столичных штучек, более людей маститых, знаменитых и заслуженных, У нашего героя ленточка Георгиевской в петлице за турецкую войну принимал тот самый полицейский, от которого Владимир Алексеевич сбежал в 1874 году. Гелеровский, разумеется, решил поазорничать. Увидел ложку, скрученную им же 8 лет назад, и раскрутил её обратно. Несчастный полицейский изумился, говорит: "Второго вижу. Знаете, даже жаль, что вы её раскрутили". Я очень берегу эту память, если бы вы знали. Тык поправлю, отвечает Гелеровский и опять закручивает ложку. Полицейский делится воспоминаниями. Арестовали неизвестного агитатора с возмутительными прокламациями. Привели ко мне, вижу, птица крупная. Призывают для допроса, а он шуточки, анекдотики, ещё завтрак и просит. Я его с собой за стол в кабинете усадил, да пригласил жандармского полковника. Так он всю водку и весь коньяк стаканом вылакал. Я ему подливаю, думаю, проговорится, а он даже имени своего не назвал. Оказался медвежатником, должно быть, каналия в Сибири медведей бить выучился, рассказывал обо всем, а потом спать попросился, да ночью и удрал, разломал ручищами железную решетку в окне на чердаке, исковеркал всю и бежал. Вот это он ложку свернул. Таких мерзавцев я еще не видел. Пришлось бы мне отдуваться за да спасибо полковнику, дело затушил. А наш герой, рад стараться, то выпьет стакан коньяку, то скажет какую-нибудь поговорочку. Полицейский не будь дураком, заподозрил неладное, стал пристально вглядываться в Гиляровского, но не признал, лишь качал головой удивлённо. В путешествии дядя Геляй вёл дневник. В Ярославле писал Вот она, Волга, Ярославль, знакомые места, завод, ветка, где зимогоры живут, грусят ваконы, американский мост, всё это мелькнуло, а вдали шире гладь необъятная, как громадное овальное зеркало, расстилается передо мной Волга, окружённая сперва зелёными, дальше тёмными и наконец синеватыми рамками лесов. Проходов и судов ещё мало, все на низ схлынули. В Костроме позабавилась церемония спуска на воду новенького корабля. Вся Кострома высыпала посмотреть новый пароход, плоскодонный с одним колесом, принадлежащий Звеке. Вдали, на тёмном фоне берега, светлым пятном белел высокий корпус этого гиганта-американца, созданного на русской Волге предприимчивым пароходчиком. Я еле-еле пробрался к пристани Звеки. Она была битком набита народом. Впереди, у самого края, толпилось костромское купечество, молодежь, дальше дамы и их спутники, офицерство, здешние сердцееды. Все ближе и ближе обрисовался контур амазонки. Ясно были видны две громадные трубы, соединенные железной перекладиной для прочности. Вот и люди уже видны. И стоит-то и он не свистит. Выпрошает пальто с барашком в воротником своего соседа, толстого купца. Эти пароходы без свисту, потому они американские и воспрещаются. Почему же? Потому что американские никак не возможно. Как бы в ответ на это раздаётся оглушающий свист амазонки. А вот свистит, дядя, заговорило пальто. Дурак, это не свист, а шип.